7 июня В одиннадцать часов утра, час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, я шел мимо ее дома. Княжна сидела с задумчивого окна, увидев меня, вскочила. Я вошел в переднюю, людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную. Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепиано, опершись одной рукой на спинку кресла. Эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал, — Вы на меня сердитесь. Она подняла на меня томный глубокий взор и покачала головой. Ее губы хотели проговорить что-то и не могли. Глаза наполнились слезами. Она опустилась в кресло и закрыла лицо руками. — Что с вами? — сказал я, взяв ее руку. — Вы меня не уважаете. — Ох, оставьте меня. Я сделал несколько шагов. Она выпрямилась в креслах. Глаза ее засверкали. Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал: "Простите меня, княжна. Я поступил как безумец. Этого в другой раз не случится. Я приму свои меры. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте". Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала. Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедший домой, бросился на постель в совершенном изнеможении. Ко мне зашел Вернер. — Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской? — А что? — к весь город, — говорит. — Все мои больные заняты этой важной новостью. «А уж эти больные такой народ, все знают!» «Это штуки Грушницкого», — подумал я. «Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск. И княжна также? Нет, она остается еще на неделю здесь. Так вы не женитесь?» — Доктор, доктор, посмотрите на меня. Неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное? — Я этого не говорю, но вы знаете, есть случаи, — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться. И есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь на водах преопасный воздух. Сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи, и уезжавших отсюда прямо под венец. Даже, поверите ли, меня хотели женить. И именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна, Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы. Тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние. Пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен. Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег. Из слов его я заметил, что, променяя княжну, уж распущены в городе разные дурные слухи. Это Грушницкому даром не пройдет.